Глава 29. Долбинг. На следующий день никаких известий о Борре тоже не поступило. И сержант Уиткум, проявив похвальную расторопность, записал в свой блокнот напоминание самому себе послать, когда истекут контрольные 9 суток, официальное письмо за подписью полковника Кошкарта ближайшим родственникам пропавшего без вести Орра. Между тем, одно известие, хотя и не о боре, они из штаба армии все же получили. И прочитал его у палатки КП под угрюмый гомон ничего не понимающих офицеров и солдат, столпившихся кто в шортах, а кто просто в плавках возле доски приказов. Подойдя поближе, Ясариан услышал слова обжора Джо, обращенные, как он понял, к белому овсюгу. «А чем интересно...» «Отличается это воскресенье от всех других?» Сварливо допытывался Джо. «Почему, собственно, нам объявляют, что у нас не будет марш-парада именно в это воскресенье, если его не бывает никогда?» Ясариан протолкался к доске приказов и, прочитав немногословное объявление, испустил мучительно протяжный, длившийся чуть ли не целую минуту стон. Объявление гласило По независящим от меня обстоятельствам, марш-парад в это воскресенье не состоится. Полковник Шайскоп. Допс оказался прав. В действующую армию решено было отправить всех военнослужащих, даже бывшего лейтенанта, а ныне полковника Шайскопа, который противился этому изо всех сил и явился к генералу Долбингу с докладом о прибытии в самом мрачном расположении духа. Генерал Долбинг выслушал доклад, лучезарно улыбаясь, и сказал, что очень рад новому полковнику. Теперь, на его взгляд, он имел право добиваться пополнения своего штата двумя добавочными майорами, четырьмя добавочными капитанами, шестнадцатью добавочными лейтенантами и бесчисленным множеством добавочных писарей, письменных столов, сейфов, автомобилей и прочего насущного инвентаря Что должно было неимоверно повысить его престиж и убойную силу, потребную для решающего сражения с генералом Дридлом. У него в распоряжении было теперь два полковника, а у генерала Дридла всего пять, причем четверо из них командовали полками, и, значит, не могли по занятости бороться с полковниками генерала Долбинга. Без всяких ухищрений Генерал Долбинг получил возможность удвоить свою дружину. Да и пил теперь генерал Дридл все больше. Короче, генерал Долбинг с бодрой уверенностью смотрел вперед и встретил нового полковника ослепительной улыбкой. В серьезных делах генерал Д.Т. Долбинг был, как он обычно говаривал, когда собирался публично обругать своих товарищей по оружию, сугубым реалистом. 53-летний, розовощекий и статный, он держался с небрежной непринужденностью и носил сшитую на заказ форму. Слегка близорукий, серебристо-седой, проницательно восприимчивый и утонченно фальшивый, с тонкими, но выпеченными вперед чувственными губами. Он чутко подмечал любые человеческие слабости, кроме своих собственных, и почитал всех людей, за исключением самого себя смехотворно недальновидными. Мельчайшие детали стиля и вкуса приобретали в глазах генерала Долбинга величайшее значение. Незначительных событий, по его мнению, на свете не существовало, а будущие неизменно преображались у него в предстоящие. Он не объявлял приказов, имеющих целью повысить его авторитет и натолкнуть окружающих на мысль, о необходимости расширить его полномочия вплоть до руководства боевыми операциями. Он составлял реляции. А реляции всех других офицеров оказывались, на его взгляд, ходульными, напыщенными или двусмысленными. Чужие ошибки он всегда именовал прискорбными. Про инструкции говорил, что их следует принимать к исполнению, а про собственные сведения утверждал, что они, суть, безусловно, достоверны. Под давлением обстоятельств ему часто приходилось упоминать о посягательстве на его прерогативы, хотя делал он это исключительно по велению возложенного на него долга и не устно, а непременно изустно, постоянно помня при этом, что ни белого, ни черного цвета в природе не существует. И обильно цитируя Платона, Ницше, Монтенья, Теодора Рузвельта, Маркиза де Сада и Уоррена Гардинга. Новый слушатель вроде полковника Шайскопфа был воистину счастливой находкой для генерала Долбинга, который получил великолепную возможность излить на него вдохновенные потоки искрометных эпиграмм и остроумных каламбуров, тонких намеков и глубоких суждений, изысканных умолчаний, язвительных замечаний и клеветнических утверждений. Любезно улыбаясь, он сразу же принялся знакомить полковника Шайскопфа с его новым окружением. «Мои недостатки», — добродушно, но внимательно следя за реакцией слушателя, — начал генерал Долбинг. «Суть — мои же присуществленные достоинства». Полковник Шайскопф даже не усмехнулся, и это поставило генерала Долбинга в тупик. Тяжелые предчувствия омрачили его радость. Он начал с одного из своих блистательнейших, неоднократно проверенных на практике парадоксов, но полковник Шайскоп выслушал его с абсолютно непроницаемым лицом, которое вдруг напомнило ему, как по фактуре, так и по цвету, желтоватый пористый ластик для мягкого карандаша. «Возможно, он просто еще не обвыкся в новой обстановке после долгого пути», утешил себя генерал Долбинг. Он относился к своим подчиненным – будь то солдаты или офицеры, с покровительственной снисходительностью, утверждая, что если они сделают хотя бы один шаг ему навстречу, то остальную часть пути он одолеет сам. Но никто пока не сделал этого шага, саркастически усмехаясь, добавлял он. Генерал Долбинг считал себя утонченным интеллектуалом и, когда люди с ним не соглашались, призывал их к объективности». Памятуя, что надо быть объективным, он ободряюще глянул на полковника Шайскопфа и, великодушно простив его, продолжил свои наставления. «Вы прибыли как раз вовремя, Шайскопф», — сказал он. «Наше летнее наступление захлебнулось из-за плохого руководства, и мне катастрофически не хватало мужественного, опытного и думающего офицера вроде вас, чтобы помочь нам в составлении реляции, которая, как мы надеемся, — убедит людей, что наше подразделение не жалело усилий для достижения победы. Вам, надо полагать, неоднократно приходилось писать реляции, не так ли? — Я военный, а не писатель, — угрюмо обронил полковник Шайскоп. — Пусть это вас не беспокоит, — беззаботно махнув рукой сказал генерал Долбинг. — Поручите работу кому-нибудь из ваших подчиненных, и дело с концом. У нас это называется распределением обязанностей. Где-то на низших уровнях в моем превосходно субординированном подразделении всегда находятся люди, которые добросовестно выполняют приказы, когда те до них доходят. И все устраивается в наилучшем виде, без особых усилий с моей стороны. Я, видите ли, хороший администратор, это во-первых. А во-вторых, деятельность нашего подразделения не назовешь чересчур важной, И у нас не бывает особой спешки. Хотя, с другой стороны, люди должны считать, что мы делаем важное дело. Дайте мне знать, если вам понадобится подкрепление. Я уже написал рапорт о предоставлении нам двух дополнительных майоров, четырех капитанов и шестнадцати лейтенантов, которые поступят в ваше распоряжение. Наша деятельность, повторяю, не слишком важна, но важна, чтобы люди видели плоды нашего труда. Вы согласны? А как насчет марш-парадов? Спросил полковник Шайскоп. Каких марш-парадов? Удивился генерал Долбинг, начиная подозревать, что все его красноречие пропало впустую. Разве я не смогу проводить каждое воскресенье марш-парады? Раздраженно осведомился полковник Шайскоп. Что вы? Конечно, нет. А откуда у вас такая идея? Мне говорили, что смогу? Кто вам говорил? Офицеры, которые отправляли меня в действующую армию, они утверждали, что я смогу устраивать марш-парады хоть каждый день. Вас обманули, полковник. Но это же нечестно, сэр. Мне очень жаль, Шайскоп. Я готов помогать вам решительно во всем, чтобы вы чувствовали себя у нас как дома. Но о парадах говорить, увы, не приходится. «Наше собственное подразделение чересчур малочисленно для достойного марш-парада, а боевые части неминуемо взбунтуются, если мы потребуем, чтобы они занимались маршировкой». «Нет, Шайскоп, вам придется подождать, пока мы возьмем кормило правления в свои руки, и тогда уж вы сможете делать все, что вам заблагорассудится». «А как насчет моей жены?» с брюзгливой подозрительностью спросил полковник Шайскоп. Ее-то я смогу сюда вызвать? Вызвать сюда жену? Да зачем вам это нужно? Муж и жена должны жить вместе. Об этом сейчас тоже говорить не приходится. Но мне сказали, что я смогу ее вызвать. Вас и тут обманули. Они не имели права меня обманывать. С повлажневшими от негодования глазами воскликнул полковник Шайскоп. «Имели!» – холодно отрезал генерал Долбинг решив сразу же проверить нового подчиненного на испуг. «Не будьте ослом, Шайскоп! Люди имеют право делать все, что не запрещено законом, а закона, который запрещал бы вас обманывать, насколько мне известно, нет. Зато я запрещаю вам впредь отнимать у меня время на подобную чепуху. Ясно?» «Так точно, сэр», промямлил полковник Шайскоп. «Он трусовато сник, и генерал Долбинг Благословил судьбу, пославшую ему в подчиненные размазню. О человеке с твердым характером среди офицеров Асора он опасался даже подумать. А сейчас, победив, сразу же смягчился. У него не было привычки унижать своих подчиненных. «Если ваша жена служит в женском вспомогательном батальоне», милостиво сказал он, «ее, пожалуй, можно сюда вызвать. Но ЖВБ...» «Непременное условие вызова». «У нее есть подруга из женского вспомогательного батальона», с надеждой припомнил полковник Шайскоп. «Боюсь, что этого недостаточно. Если б миссис Шайскоп пожелала вступить в ЖВБ, то я, по всей вероятности, смог бы ее вызвать. А сейчас, дрожайший полковник, давайте-ка займемся, если у вас нет возражений, нашими боевыми делишками». Генерал Долбинг встал и подошел к вращающейся стойке с огромными цветными картами. «Обстановка, коротко говоря, такова». «Но мы ведь не будем участвовать в боях?» Побледнев от ужаса, выкрикнул полковник Шайскоп. «Конечно нет», — снисходительно сказал генерал Долбинг и компанейски усмехнулся. «Вы все же должны хотя бы немного мне доверять. Именно поэтому мы и расквартированы пока в Риме. Флоренция устроила бы меня гораздо больше из-за близости к рядовому экс-первого класса Уинтергрину. Однако чересчур близкая линия фронта препятствует нам сейчас туда передислоцироваться». Генерал Долбинг поднял деревянную каску с резиновым наконечником и широким волнистым движением перечеркнул Италию от побережья до побережья. «Здесь, видите ли, укрепились немцы, Шайскоп». Они вгрызлись в эти горы, создав необычайно прочную, так называемую годскую линию обороны, которую нам не удастся прорвать, по моим расчетам, до начала лета, хотя близорукие увольни из нашего строевого командования и пытаются, вероятно, это сделать, совершив, как всегда, прискорбную ошибку. Таким образом, наша спецслужба имеет в распоряжении около девяти месяцев для решения стоящих перед нами задач. А главная наша задача захватить все бомбардировочные соединения военно-воздушных сил США. Ведь если бомбардировку врага с неба не именовать спецслужбой, сказал генерал Долбинг и отрепетированно раскатисто рассмеялся, то совершенно непонятно, как ее тогда именовать. Вы согласны? Полковник Шайскоп ничем не выразил своего согласия. Однако генерал Долбинг был уже слишком заворожен собственным красноречием, чтобы это заметить. «Наше положение следует назвать превосходным. К нам постоянно прибывают пополнения, и вы, в частности, тому пример. А времени у нас для тщательной разработки стратегии больше, чем достаточно. Наша первоочередная цель вот здесь». Генерал Долбинг сместил кончик указки к югу и многозначительно упер его туда – где возле острова Пьеноса было выведено гримировальным карандашом четкое написанное печатными буквами слово «дридл». Полковник Шайскоп сощурился, подошел к карте почти вплотную, и на его дубоватом лице впервые с тех пор, как он появился в комнате, проступило тусклое подобие мысли. «Кажется, я начинаю понимать», — воскликнул он. «Да-да, я, безусловно, вас понял». «Наша первоочередная цель — захватить Дридла, попавшего в руки врагов, так?» «Нет, Шайскоп», — со снисходительной усмешкой ответствовал генерал Долбинг. «Дридл не попал в руки врагов и воюет на стороне союзных войск. Однако он враг. Под его командованием сражаются в настоящее время четыре бомбардировочных полка, которые мы просто обязаны захватить, чтобы продолжить наше наступление». Победа над генералом Дридлом даст нам в руки авиацию, равно как и некоторые другие жизненно важные средства для последующих операций. Притом победа эта, можно сказать, уже одержана. Снова негромко рассмеявшись, генерал Долбинг прошествовал к окну, облокотился на подоконник и по-наполеоновски скрестил на груди руки, вполне довольный своим тонким умом, глубоким знанием дела и дерзновенной решительностью. Искусно подбираемые слова в этой острой беседе наполняли его приятным возбуждением. Генерал Долбинг получал огромное удовольствие от своих разговоров, особенно когда он говорил о себе самом. «Генерал Дридл решительно не умеет со мной бороться», похвастал он. «Я постоянно вмешиваюсь в дела, относящиеся к его компетенции», анализируя и критически освещая события, которые не имеют к моим обязанностям ни малейшего отношения, а ему никак не удается мне противостоять. Когда он утверждает, что я плету против него интриги, мне ничего не стоит объяснить мои действия по выявлению его прискорбных ошибок заботой об оптимизации наших военных усилий путем устранения досадных просчетов. Притом я объявляю, что действую, исключительно по велению возложенного на меня долга, и невинно спрашиваю, есть ли у него возражение против оптимизации наших военных усилий. Он, конечно, ворчит и злится, свирепеет и рычит, а возразить-то ему нечего. Он безнадежно отстал от жизни. Его песенка, как говорится, спета. Совершенно очевидно, что генералом он стал по недоразумению. У него нет стиля, решительно нет стиля. Но теперь-то долго он, слава богу, не протянет. Генерал Долбинг, испытывая веселое удовлетворение, самодовольно усмехнулся и плавно выплыл к своей излюбленной высокоинтеллектуальной шутке. «Я, знаете ли, порой напоминаю себе Фортинбраса. Он приятно хохотнул. Персонажа из пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет», который осторожно кружит, поджидая удобного момента пока все препятствия на пути к задуманному им предприятию не рассыплются в прах, а потом пожинает все лучшие плоды. Уильям Шекспир «Я не разбираюсь в пьесах» туповато отрубил полковник Шайскоп. Генерал Долбинг оторопел. Никогда еще его ссылка на шекспировский шедевр не была столь грубо оборвана и растоптана. Он встревоженно подумал – Что за дуболома навязал ему Пентагон? «А в чем вы разбираетесь?» — едко спросил он. «В маршировке», — бодро ответил полковник Шайскоп. «Вы разрешите мне прислать вам мои заметки о марш-парадах?» — все еще хмурясь и усаживаясь за свой стол, сказал генерал Долбинг. «Если вы не будете вставлять марш в график работы, и если они не помешают вам заниматься вашими прямыми обязанностями, составлением реляций о необходимости расширения полномочий нашей спецслужбы, вплоть до руководства боевыми операциями. «А могу я вставлять их в график работы, а потом отменять?» «Прекрасная идея!» — мгновенно оживившись, воскликнул генерал Долбинг. «Только отменяйте их сразу, без предварительного включения в график. Это внесет неизмеримо больше путаницы!» Генерал Долбинг уже опять излучал дружелюбную сердечность. «Да, Шайскоп, сказал он, — «мне кажется, что вы набрели на замечательную мысль. Ну кто в самом деле, будь он хоть трижды боевой генерал, сможет возразить против извещения о том, что марш-парад не состоится?» «Мы просто подтвердим общеизвестную истину». Но подспудный смысл этого извещения — Далеко не прост. Да, Шайскоп, у вас, видимо, светлая голова. Ведь ваше извещение таит в себе утверждение, что мы могли бы и не отменить марш-парад. Вы положительно начинаете мне нравиться, Шайскоп. Не забудьте уведомить полковника Каргела, когда будете ему представляться, какая на вас возложена задача. Думается, вы найдете друг с другом общий язык. Минуту спустя... В кабинет генерала Долбинга ворвался напуганный и возмущенный полковник Каргил. «Я служу здесь дольше, чем полковник Шайскоп», – удрученно запротестовал он. «Почему вы не поручили извещать об отмене парадов мне?» «Потому что у него есть опыт по части маршпарадов, а у тебя нет. Однако ты можешь извещать о несостоявшихся выступлениях осоров. Представь себе, сколько мест не посещают наши осоры каждый данный момент». Подумай, где только не смогут побывать наши славные артисты. Да, Каргил, это удачная мысль. Перед нами открывается воистину широчайшее поле деятельности. Скажи полковнику Шайскопфу, что я поручаю ему работать над этой темой под твоим руководством, и пошли его снова ко мне, когда дашь ему необходимые инструкции. Полковник Каргил утверждает, что вы поручили мне работать под его руководством над проектом нерассылки осоров», удрученно запротестовал полковник Шайскоп. «Напрасно он это утверждает», — отозвался генерал Долбинг. «Откровенно говоря, Шайскоп, меня не очень устраивает полковник Каргил. Он властолюбив и нерасторопен. Присмотритесь к нему и подумайте, не удастся ли вам взять часть его работы на себя». «Он все время сует нос в мои дела», Ворчливо пожаловался полковник Каргил «И постоянно мешает мне закончить начатую работу». «Да, у него немало странностей», раздумчиво согласился генерал Долбинг. «Присмотрись к нему и постарайся понять, что он замышляет». «Он лезет в мои дела», плаксиво пожаловался полковник Шайскоп. «Пусть это вас не беспокоит, Шайскоп», сказал ему генерал Долбинг, с гордостью думая, как искусно включил он полковника Шайскопа в свою обычную систему руководства людьми. Полковники уже едва разговаривали друг с другом. «Он завидует вашим прекрасным достижениям на поприще марш-парадов и боится, что я назначу вас ответственным за модельное бомбометание». «А что это такое?» – навострив уши, спросил полковник Шайскоп. «Что такое модельное бомбометание?» Повторил искрясь усмешливым самодовольством генерал Долбинг. «Модельное бомбометание – это термин, который я изобрел пару месяцев назад. Он ничего не значит, и однако его поразительно быстро подхватили чуть ли не все. Мне удалось убедить самых разных людей, что главное в бомбометании – модельная кучность, неплохо украшающая аэрофотоснимки». «На Пьяносе, к примеру, есть один полковник, который теперь почти не озабочен при бомбардировке поражением цели. Надо, пожалуй, к нему сегодня слетать, он занятный человек. Это превосходно распалит зависть Каргела. А генерал Дридл, как сообщил мне Уинтергрин, отбывает на Сардинию. Он, я думаю, просто спятит от ярости, узнав, что я инспектировал один из его полков, пока он инспектировал другой» мы можем успеть туда к предварительному инструктажу. Они собираются стереть с лица земли неприкрытую зенитной защитой деревеньку. Я узнал от Уинтергрина, он теперь, кстати, экс-сержант, что этот налет никому не нужен. Его запланировали, чтобы задержать подход германских пополнений, когда у нас даже не намечается наступление. Вот что бывает, если к власти пробираются посредственности – генерал Долбинг указал вялым жестом на огромную карту Италии. «Эта деревенька в горах настолько незначительна, что картографы не сочли необходимым обозначить ее на карте». Прилетев к полковнику Кошкарту, они узнали, что предварительный инструктаж уже закончен и услышали, как майор Денби упрямо твердит. «Да есть она есть, говорю же вам, есть!» «А где это она тут есть?» нагло наседал на него Денбор, притворяясь, что ничего не видит. «Вот она, здесь, где дорога делает плавный поворот. Вы же видите поворот?» «Не вижу», — упирался Денбор. «А я вижу», — объявил Хавермейер и ткнул пальцем на карте Денбора в то место, где дорога делала поворот. «Причем на снимках отлично видна и сама деревушка. Мне все понятно». «Мы должны разбомбить эту деревушку, чтобы обломки скатились на дорогу и образовали завал, который немцам придется разбирать, верно?» «Совершенно верно», — подтвердил майор Денби, вытирая носовым платком вспотевший лоб. «Наконец-то хоть один из вас понял. Две бронетанковые дивизии, перебрасываемые немцами из Австрии в Италию, пойдут по этой дороге, а деревушка притулилась на таком крутом склоне, что все обломки домов, которые вы разрушите, обязательно скатятся на дорогу». «Ну и что из того?» не сдавался Денбер, воодушевляемый и взволнованно льстивым взглядом ясаряна. «Немцы расчистят дорогу за пару дней, так что наша бомбардировка ни черта не изменит». «Так-то оно так», — примирительно пробормотал майор Денби, явно не желая продолжать спор. «Но в штабе думают по-другому». Иначе они не послали бы нас на это задание. «А жители деревушки предупреждены?» – спросил Маквот. «Боюсь, что нет», – промямлил майор Денби, испуганный больше всего тем, что и Маквот примкнул к оппозиции. «Неужто им не могли сбросить листовки с предупреждением, что их собираются бомбить?» – поддержал Маквот Ясарян. «Или, если уж нельзя с официальным предупреждением, то хотя бы с намеком?» «Боюсь, что нет», — повторил майор Денби, снова взмокнув от пота и растерянно пряча взгляд. «Немцы ведь могли бы тоже догадаться и выбрать другую дорогу. А в общем, я ничего не знаю. Это только мои предположения». «Они даже не станут прятаться», — с горечью сказал Денбер. «Увидят наши самолеты и выскочат всей деревней на улицу. Мальчишки, собаки, старики, чтобы приветственно нам помахать». «Господи, ну почему мы не можем оставить их в покое?» «А почему бы нам не устроить завал на дороге где-нибудь в другом месте?» «Спросил Маквот. Зачем бомбить деревушку?» «Да не знаю я!» — затравленно воскликнул майор Денби. «Не знаю, понимаете? Но ведь должны же мы хоть немного доверять нашему командованию, верно? Там знают, что делают, когда дают нам приказы». Чёрт-то с два не знают!» — сказал Денбор. «Ну?» «В чем дело?» – лениво поинтересовался подполковник Корн, неспешно протолкавшись к ним по инструктажной. Руки засунуты в карманы брюк, а желтовато-коричневая рубаха пузасто стопорщена. «Да нет, все в порядке», – нервически отозвался майор Денби, думая утаить их спор. «Они не желают бомбить деревню», – выдавая его сухмылкой ответил Хавермейер. «Ну, ублюдок», – сказал я Сарян Хавермейру. «Оставьте Хавермейера в покое», — осадил Ясариана подполковник Корн. Но сразу же, вспомнив, что именно Сариан цеплялся к нему по пьяной лавочке, в офицерском клубе накануне первой бомбардировки Болоньи посчитал за благо переключить свое раздражение на Денбора. «Почему вы отказываетесь бомбить деревню?» — спросил он его. «Потому что это жестоко. Вот почему». «Жестоко?» — с холодной насмешкой переспросил подполковник Корн, Преодолев секундный испуг при виде откровенной враждебности Денбора: Они жестоко будет пропустить в Италию эти две бронетанковые дивизии, чтоб они ударили по нашим наземным частям. Среди них ведь окажутся и американцы. Вы хотите, чтобы пролилась американская кровь? Она и так все время льется, а жители этой деревушки никого не трогают. Так какого дьявола мы не можем оставить их в покое? Вам-то, конечно, легко тут разглагольствовать, язвительно сказал подполковник Корн. Вы здесь на пьяносе отсидитесь в полной безопасности. Вас не страшит их удар. Верно я говорю? Денбар покраснел и словно бы защищаясь спросил. Да почему мы не можем устроить завал где-нибудь в другом месте? Почему должны разбомбить деревню? Вы... «Предпочли бы слетать еще разок на Болонью?» Подполковник Корн задал свой вопрос отнюдь негромко, однако он прозвучал как оглушительный выстрел, и в инструктажной воцарилась тревожная зловещая тишина. «Яссариан, стыдясь самого себя, молил Всевышнего, чтобы Денбар промолчал». Тот опустил взгляд, и подполковник Корн понял, что одержал победу. «Значит, нет?» С откровенной издевкой продолжал он: Так вот, имейте в виду, что полковнику Кошкарту и мне очень нелегко было выбить для вас этот плевый налет. А если вам больше хочется слетать на балонью, специю или Феррару, то мы это легко устроим. Глаза у него за стеклами очков без оправы опасно блеснули, а землисто-серые челюсти угрожающе сжались, резко очертив квадратно каменный подбородок. Только скажите! «А что? Я бы слетал!» Самоуверенно ухмыльнувшись, похвастался Хавермайер. «Мне нравится тянуть неизменным курсом над Болоньей. Уткнешься в прицел и слушаешь музыку взрывов. А больше всего мне нравится наблюдать и слушать после бомбардировки, как меня поносят наши герои. Даже нижние чины настолько храбреют, что ругают меня потом, на чем свет стоит, и обещают переломать мне все кости». Подполковник Корн ласково потрепал Хавермейера по подбородку и, ничего ему не ответив, обратился с ледяной безучастностью в голосе к Ясариану и Денбару: «Клянусь вам, что, полковник Кошкарт и я, мы оба глубоко удручены судьбой этих вшивых итальяшек в горах. Но война есть война». «Помните, что войну начала Италия, а не мы» что агрессорами следует называть итальянцев, а не нас, и что наша жестокость только бледное подобие той жестокости, с которой все эти итальянцы, немцы или, скажем, китайцы относятся к самим себе». Подполковник Корн дружелюбно положил руку на плечо майору Денби и без всякого дружелюбия сказал «Заканчивайте инструктаж, Денби, и не забудьте разъяснить им всем особую важность модельной кучности при бомбардировке именно сегодня». «Что вы, подполковник?» – удивленно выпалил майор Денби. «Здесь же кучность не нужна. Я приказал им класть бомбы с интервалом в 60 футов, чтобы устроить завал на дороге по всей длине деревни. Завал получится гораздо надежней при рассеянном сбросе бомб». «До завала нам дела нет», – холодно сообщил ему подполковник Корн. «Полковнику Кошкарту нужны аэрофотоснимки, которые не стыдно послать начальству». «Помните, что ко всеобщему инструктажу сюда прибудет генерал Долбинг, а вам должно быть известно его отношение к моделированию бомбометания. И, кстати, поторапливайтесь к Денби, чтобы сгинуть отсюда до его прибытия. Он вас не выносит». «Вы ошиблись, подполковник», – услужливо доложил ему майор Денби. «Меня не выносит генерал Дридл». «Генерал Долбинг тоже вас не выносит». Вы, скажу вам по секрету, абсолютно невыносимы. Так что закругляйтесь, Денби, и катитесь отсюда. Я сам проведу инструктаж». «А где майор Денби?» спросил полковник Кошкарт, прибывший вместе с генералом Долбингом и полковником Шайскопфом на общий инструктаж. «Он попросил разрешения уйти, как только увидел вашу машину», — ответил подполковник Корн. Ему кажется, что генерал Долбинг его не выносит. Да я, впрочем, так и так собирался провести инструктаж сам. У меня это получается гораздо лучше. «Прекрасно!» сказал полковник Кошкарт. «Ни в коем случае!» сказал он секунду спустя, вспомнив, как хорошо это получилось у подполковника Корна при генерале Дридли перед первым налетом на Авиньон. «Я сам проведу инструктаж!» Полковник Кошкарт пришпоренный уверенностью, что он один из любимцев генерала Долбинга, лихо повел инструктаж, хрипло, с благодушной грубостью выхаркивая подчиненным безапелляционные приказы, как это делал обыкновенно генерал Дридл. Он был уверен, что прекрасно смотрится на дощатом возвышении в своей распахнутой у форменной рубахе со своими волнистыми, коротко подстриженными серебрящимися сединой волосами и богато инструктированным мунштуком в правой руке. Он бойко выгавкивал инструктажные банальности, умело имитируя даже некоторые характерные для генерала Дридла неправильности произношения. Причем его нисколько не смущал новый полковник, приехавший вместе с генералом Долбингом, пока ему внезапно не пришло в голову, что генерал Долбинг ненавидит генерала Дридла. Он дал петуха, и его уверенность мигом улетучилась. Говорить он машинально продолжал, но все время запинался, сжигаемый унизительным страхом, который внушал ему теперь полковник Шайскоп. Новый полковник означал нового соперника, нового ненавистника и врага. А характер у него был, по всей вероятности, непреклонно дубовый. И вдобавок полковника Кошкарта опалило кошмарное подозрение – А вдруг полковник Шайскоп уже подкупил всех его офицеров, чтобы они начали охать, как во время инструктажа перед первым налетом на Авиньон? Тогда их утихомирил генерал Дридл. А что сможет сделать он? Ох, не оказался бы этот проклятый инструктаж опасней всех прочих застрявших у него в горле костей. Он так испугался, что едва не позвал на помощь подполковника Корна. Однако все же справился с собой и приступил к синхронизации часов. А когда синхронизация была завершена, опасность почти миновала, поскольку он мог теперь закончить инструктаж в любую минуту. Ему удалось одолеть беду, и он почти победил. Ему хотелось расхохотаться полковнику Шайскопу в лицо. Мстительно, издевательски и победно, Он с честью выдержал испытание и вдохновенно завершил инструктаж на мастерской, по его глубочайшему убеждению, ноте, явив аудитории пример красноречивой тактичности и утонченной любезности. — А теперь, парни, — провозгласил он, — я рад напомнить вам, что нас посетил высокоуважаемый гость, начальник армейского спецуправления генерал Долбинг, благодаря которому мы смотрим выступления ассоров, в изобилии получаем бейсбольные биты и прекрасные книги комиксов. Я хочу посвятить наш боевой вылет ему. Отправляйтесь на бомбардировку, парни! За меня, за Бога, за Отечество! А главное, за великого американца, генерала Долбинга! И смоделируйте бомбометание так, чтобы все ваши бомбы легли, как пули в десятку, «У стрелка».